Гости появились аккурат к вечеру. и шли они с неожиданной стороны, если конкретно, навстречу их экспедиции. Судя по виду, некие богатые эксцентричные путешественники, героически покоряющие африканские просторы, без особых понтов, но и без лишней скромности. Пять японских пикапов с людьми, машин простых как молоток, и столь же надежных. какие начали производить то ли в 70-х, то ли в 80-х годах прошлого века. и по лицензии выпускают кое-где до сих пор. В кузовах установлены пулеметы, запросто способные отбить у местных желание задираться. Помимо этой легкой кавалерии грузовик, очевидно с припасами, цистерна топлива и большой автодом, призваны обеспечивать комфорт тому, кто все это оплачивал. Вся техника полноприводная для этих мест в самый раз. Кавалькада остановилась в паре сотен метров от их стоянки. На этой дороге практически предел видимости. Из машин высыпали люди, расчеты тут же заняли места у пулеметов. Здесь это не угроза, а можно сказать, часть этикета. Те, кто его не соблюдает, рискуют умереть молодыми. Потом в центре колонны прошло короткое совещание, и от нее отделились трое: два человека, мужчина и женщина, судя не столько по одежде, сколько по манере держаться, белые сохибы, третий же, похоже, телохранитель. Впрочем, белыми путешественников можно было считать лишь отчасти. Сергиев вскинул к глазам бинокль, присмотрелся. Мужчина и женщина. Первый счастливый обладатель усредненной европейской внешности, то есть может оказаться и британцем, и голландцем, и американцем, и даже австралийцем. Вот испанцам уже вряд ли, хотя черт их знает. А вот женщина типичная азиатка, сопровождающий – это такая белокурая бестия. Видать, наемник – В последнее время они, как и более полувека назад, используются все активнее. Наблюдениями лисицын поделился с Струмман и получил утвердительный кивок. Более того, успевший повидать мир немного больше, Трумман сказал, что женщина, по всему судя, японка, типичная кицунэ. Сергей лишь поморщился. Ненавижу японцев. Они мне еще за порт Артур ответят. И отдельно за Цусиму. По чести говоря, были у него на то и другие причины. Но этого Трумману знать было вовсе не обязательно. Вот потому вас русских и не любят, ухмыльнулся капитан. Очень уж долгая у вас память. Не волнуйся, я им этого не покажу. До того, как выстрелю, уж точно постараемся обойтись без эксцессов. Пошли, кстати, а то они уже здесь. Действительно, пока они припирались, гости приблизились метров на двадцать, и наемник, придерживая на плече автомат, громко поинтересовался на безупречном английском: "Хозяева, гостей принимать будете? Заходите, коли пришли". — ответил лисицын, дождавшись утвердительного кивка Труммана, и быстро добавил шепотом. — "С блондинчиком осторожнее, и не говорите, что я русский". "А что?" также шепотом поинтересовался капитан. Судя по построению фразы, он славянин. как вариант, вырос там, где славян много. Может быть, или из России, или с Украины, при либо Польши, или еще какой нашей бывшей провинции. В этом случае возможны эксцессы. У них у всех хватает неадекватов. Поэтому стоит вначале прощупать расклады. О'кей. Понимающие кивнул Уотруман он-то о подобном знал не понаслышке. Америка в последние десятилетия ушла со многих ранее подконтрольных территорий, и везде их теперь ненавидели. Люди вообще не любят тех, кому поклонялись, а те вдруг не оправдали их надежд. Сэм, сержант подскочил моментально, выслушал приказ и отправился инструктировать людей. А Уотруман и держащийся чуть позади лесицы вышли навстречу гостям. Вблизи они оказались примерно такими же, как и в бинокль, разве что выглядели чуть более детально. Наемник? да, точно, в лице у него было что-то славянское. А так типичное приложение к АК-16, висящее на плече. Камуфляж, берцы, кепи, все как полагается. Охраняемое им тело, вернее, телеса. Мужику лет пятьдесят, Весил он далеко за сотню килограммов, и в процентном соотношении мышцы заметно уступали салу. Ну тут понятно. У человека достаточно денег, чтобы организовать себе приключение, не вылезая из зоны комфорта. Приехал, сел на удобный стул, отстрелялся, вернулся в машину. Интересно, как это он сюда пешим драпом пришел? Решил ножки размять. А вот с женщиной и впрямь все понятно. Типичная японка, изобротней, судя по некоторым признакам, чувствуется магическая составляющая, но сложно понять, исходит она от второй сущности гостей». Или та имеет какие-то способности к колдовству. Не ошибся, капитан. Видать, подцепила иностранца при деньгах и поехала с ним в путешествие. Во вполне понятном качестве. У них там хватает таких